Глава 12 Этот пёс — хардкорный нит. Неделю назад я наняла извращенца, и до сей поры я не видел чтобы он серьёзно работал. Вернее, он даже не появляется в магазине во время часов работы. Билл Нандес, Так вроде. Похоже, один из безработных приятелей извращенца. Во всяком случае, он часто приходит в магазин, чтобы забрать с собой извращенца. Извращенец же перед уходом говорит такие вещи, как... Телесама. Похоже, лазочек и армия короля демонов притаялись неподалеку. Хм. Пожалуйста, не обращайте на это внимания, я неимеленно разберусь с ними. И каждый раз у меня нет выбора, кроме как прибираться за ним. Я кланяюсь перед папой и делаю работу вместо извращенца. Как его босс, я должна нести ответственность за то, что неспособны должным образом руководить извращенцем. Я подумала жестоко отругать его. Очевидно же, кто в мире будет просто так игнорировать сотрудника, который произвольно бросает работу? Но этот Нильсен впервые в своей жизни работает. Нет сомнений, его сила воли мягче Туфу. Если я сделаю ему выговор, то стопроцентно он сдастся. Я имею в виду, что извращенец Нильсон — хардкорный нит, который нисколько не работал за свои 60 лет. В перспективе мне надо правильно воспитать его. Я должна не ругать, а вместо этого хвалить его и повышать его работоспособность. И именно на это я решилась, нанимая его. Хорошо, давайте поговорим с ним. Сначала найду несколько положительных моментов у извращенца и похвалю его, чтобы придать ему желание работать. Нил, я кое-очем хочу поговорить. М? Похоже, опять появились лазутчики. Ну, я пойду и разберусь с ними. Извращенец опять сбежал из магазина. М -м -м, впервые! Впервые мне попался болван, который делает из меня такую дурочку. И когда Нильсон вернулся, я справедливо объявил ему суровый выговор. Спустя несколько дней, пока я ломала голову над извращенцем, который не показывал никакого роста, я услышала голос зовуще меня. Обладателем голоса оказался источник моих последних переживаний. «Извращенец!» «Телесама! Телесама!» «Что на этот раз? Возродился король земнов или что-нибудь еще?» «Нет, на этом фронте все хорошо». «Тогда что?» «Миледи, в последнее время активизировали штурмовики подразделения Киры, потому вскоре мне придется принять командование на фронте. Пожалуйста, на время, простите мое отсутствие в штабе». «Ха, другими словами, ты хочешь взять перерыв, так? Хоть даже ты так много бросла работу, работа все еще мучительна». Думаю, если в данный момент я скажу ему «нет», то это произведет обратный эффект, и извращенец просто потеряет мотивацию. Ничего не поделаешь, сейчас я просто позволю ему действовать в его собственном ритме, и спрошу, как часто он сможет работать. Тогда как часто ты можешь приходить на работу? Миледи, все зависит от развития боя, но я верю, что смогу возвращаться в штаб раз в неделю. Да, так и есть, рабочая неделя шестидневными выходными. Так легко относишься к работе, да? В какой вселенной существует компания, которая позволяет людям отдыхать шесть дней неделю? Более того, говоришь, что сражаешься с армией короля демонов? Можно сказать, что ты не будешь работать, потому что не вышел из игры. Фух. Фух, успокойся, Телия. Успокойся. не взывала ко всему материнскому инстинкту, что у меня есть. Если почувствую себя матерью, что наблюдает за неразумным ребенком, то смогу успокоиться. Окей, я спокойна. Верно, еще не время для ярости. Хоть раз в неделю, но в конце концов извращенец по-прежнему намерен работать. Я могу просто внушить извращенцу здравый смысл работника после. Поразительно. Так мероприятие все еще продолжается? Похоже, бронированный человек Сан. Нет, Хидлер. Сан до сих пор занимается этим. Хоть я и слышала это от извращенца, но по всей видимости вооруженного человека на самом деле зовут Хидлер. Звучит совсем как имя какого-нибудь короля демонов. Но все же штурмовики подразделения Киры? Это уже не событие воскрешения короля демонов. «Что за Кира?» «Миледи, в связи с уходом Камилы Самой из армии короля демонов, воинственной генерала демонов, как мы и предсказывали, начали движение, в отличие от осторожного Хитлера. И в их числе Кира. Для начала он был не лучшего мнения Камилы Самой и искал повод для ссоры с ней». Не ты, неужели ты думаешь, что кто-нибудь поймёт, что ты говоришь? Только я могу понять ваше чунибьё, знаешь ли. Крайне повезло, что я переродилась, да?» Другими словами, извращенец хочет сказать «вот что». Генералы? Эй, Хидлер-сан, сан действительно уходит? хитлер Правда, пришла её старшая сестра, чтобы вернуть её. Генералы? О, серьёзно, тогда не шесть, а лишь пять генералов? Не звучит. Хидлер? Честно говоря, ради этого события мне пришлось без выходных в на работе, знаете ли. Да-да, мы не можем её пиздеть в такой момент. хитлер Успокойтесь все мы не можем беспокоить её семью. Кира? Вы слишком мягкий, хидлер Просто мы думали о том, как она вдруг стала участвовать, а теперь она внезапно уходит. Я собираюсь пойти пожаловаться. Наверное, примерно так и произошел разговор. Думая о том, что Кира придет жаловаться из-за внезапного ухода Тиму, я предполагала, что Нильсон заранее думал не только об игре. Он в итоге собирался уговорить Киру. Прощаю, Нил. Оставляю этот вопрос на тебя, хорошо? Понял, я буду рисковать своей жизнью, чтобы служить. не Низама, давным-давно наши с этим парнем судьбы пересеклись. Я так же хотела бы получить разрешение уйти на фронт. О, Тиму, ты тоже слушала, да? Она вдруг вступила в мой разговор с извращенцем. Ну, нет никакой гарантии, что Чуни Бью Тиму слабее Чуни Бью извращенца. Интересно, будет ли всё в порядке с Тиму, если она пойдёт? Позволит ли Чуни Бью Тиму правильно извиниться? Если дела будут плохи, то извиниться будет сложнее. Нет, это баловство и не настоящая любовь. Вопрос в том, что Тима должна извиниться за себя. В конце концов, она нашла себе проблем, когда играла с ними. Ей надо извиниться перед людьми, которым она доставила проблем. Ты права, Тиму. Тебе тоже надо пойти. Убедись, что хорошо правишь ответственность. Конечно, не сама. Ага-ага. Тиму стала еще сильнее, чем раньше.